протоки, казавшиеся сумрачным коридором из деревьев, сплетавших свои ветви руки с противоположных берегов, она не сразу нашла и гисихору. Спартанка удобно устроилась над водой на толстом изгибе ствола, распустив свои великолепные волосы по обе стороны дерева, подобно покрывалу золотистого шелка. Ее белая кожа, оберегаемая от загара, отливала молочно-опаловым блеском, свойственным только истинным хризиидом, золотоволосым. Та, смуглая на перекор моде, выбралась на дерево и в тени, с истине-черными волосами критянки, показалась сожженной солнцем жительницей южных стран. «Довольно нежится!» «Слышишь, нас зовут?» Сгибая пальцы, как когти хищника, Таис угрожающе подбиралась к ступням подруги. «Не боюсь», — сказала спартанка, толкнув ногой Таис, которая не удержалась на стволе и сразу полетела в воду. Эдисихора тоже скатилась с дерева и с негодующим воплем волосы напрасно сушила, окунулась с головой в глубокий омут. Обе гетеры дружно поплыли на берег, оделись, И принялись расчесывать друг другу косы. Купание, пробудившее детские воспоминания Таис, вызвало приступ грусти. Как бы ни манили далекие страны, надолго покидать родину всегда печально. И Афиненко спросила у подруги. «Скажи, тебе не хотелось бы вернуться в Афины сейчас, без промедления?» И Гесихора, удивлённый, насмешливо сощурила один глаз. «Что тебе взбрело в голову? Меня схватят при первом появлении. Мы можем причалить к Фриатта и вызвать туда судилище». Тайс напомнила Спартанке о древнем обычае Афинин. Каждый изгнанник или беглец мог причалить на корабле к берегу около Пирея где находился колодец, из борта корабля оправдываться перед судом в возведенных на него обвинениях. Место считалось священным, и даже если изгнанник признавался виновным, ему не грозила погоня, пока он был на своем корабле. Я не верю в святость этого обычая. Твои соотечественники стали вероломны за последние века после перекла ответила Игисихора. Впрочем, я не собираюсь возвращаться. И тебе нечего бояться. Мои спартанцы довезут до самого места. Афродита Эвплоя, богиня моряков, была милостива к Таисне необыкновенно. Очень редко в конце боя Дремиона стояла погода, похожая на гальционовые зимородковые дни –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 и в трюме лениво разлеглись люди. Более крепкие или более нетерпеливые стояли, прислонившись к ивовым плетенкам над бортами и пытались найти прохладу в веянии либийского нота, под легким напором которого корабли едва заметно отступали назад к северу. Хмурый осетей, недовольный задержкой, сидел в кресле на корме, Около него в различных позах развалились на тростниковой цуновке подобно простым воинам его помощники, снявшие из себя одежду. Таис незаметно поманила Минедема. «Ты можешь подержать мне весло?» И объяснила недоумевающему атлету, что она хочет сделать. Минедем втащил огромное весло поглубже в отверстие у ключины,